24-26 августа. Глава 1. Холли сидела за своим рабочим столом в редакции, уставившись на пустой экран компьютера. До рассвета оставалось ещё несколько часов. В эту минуту больше всего на свете ей хотелось вернуться домой, забраться под одеяло и проваляться там несколько дней. Сама Холли презирала людей, которые вечно плачут о своих невзгодах, но решив престыдить свою гордость, зажалась к себе. Она вместо этого пожалела себя за проявленную слабость и окончательно приуныла. Комизм ситуации бросался в глаза, но ей было не до улыбок. Холли упивалась своим несчастьем, размышляя о собственной глупости и нелепости. К счастью, работа над утренним выпуском подошла к концу, редакция опустела, и Холли радовалась, что коллеги не увидят её в таком позорном состоянии. Кроме неё в комнате находились двое: Томми Викс, высокий худой уборщик, который шуршал веником и бумагой, подметая пол и вытряхивая корзины с мусором, и Джордж Финтл. Джордж писал о деятельности городских властей. Он сидел в дальнем углу комнаты, до да так и заснул, навалившись грудью на край стола и уронив голову на руки. Время от времени Джордж громче взхрапывал, и холли оглядывалась в его сторону. Иногда, когда бары закрывались, Джордж возвращался в редакцию вместо того, чтобы идти домой. Так старая лошадь, если отпустить поводье на знакомой дороге, будет тащить повозку к месту, которое она считает своим домом. Проснувшись посреди ночи, он с трудом соображал, где находится, и шёл к себе, тяжело передвигая ноги. В политике, частенько говорил Жорж, низшая форма жизни, существа, которые деградировали с тех пор, как первая тварь выползла из грязи первичного моря. Жорж был человек конченый. 57 не тот возраст, чтобы начинать жизнь заново. Он продолжал писать статьи об отцах города, ругая их в узком кругу, и всё это так ему опротивело, что старый журналист возненавидел себя и постоянно искал спасение в вине, причём пил каждый день и лошадиными дозами. Имея холле склонность к спиртному, она бы всерьёз задумалась о том, что и её может ожидать похожий финал. Но если от первой рюмки она чувствовала приятную лёгкость, После второй начинало шуметь в голове, то третье укладывало её спать. Проклятая жизнь, до да чего я её ненавижу, думала она. Ты жалкая тварь, произнесла она вслух, обращаясь сама к себе. Ну и пусть к чёрту. Всё так беспросветно, меня тошнит от твоих истерик, сказала Холли тихо с отвращением. Это во мне, спросил Томи Викс, подметавший пол, в нескольких шагах от её стола. — Нет, Томми, так, сама с собой разговариваю. — Придумайте тоже. — Вид у вас не важнецкий. О чем печалитесь? — О жизни. Томми выпрямился и оперся о щетку, скрестив длинные ноги. На его широком веснущем лице появилась добрая сочувственная улыбка. — Что-то не ладится. Холли посмотрела на его оттопыренные уши, копнув волос морковного цвета, достала из пакета несколько конфет и бросила в рот, откинулась на спинку кресла, — Когда я закончила университет в Минсури и получила диплом журналиста, мне хотелось перевернуть весь мир, писать сногсшибательные статьи, получать Pulitzer-ские премии. И что вышло? Знаете, чем я занималась сегодня вечером? Понятия не имею, но готов поклясться, вам это было не по душе. Торчала на ежегодном банкете Портлендской ассоциации лесопромышленников. Брала интервью у изготовителей пульмановских вагонов, торговцев трехслойной фанерой и облицовкой из красного дерева. Они присуждали премию призовое «Бревно», так они его называли. Мне пришлось брать интервью у победителя лесопромышленника Года, потом летела сюда, чтобы успеть дать статью в номер. Горячий материал, только успевай поворачиваться, не то лавкачи из Нью-Йорк Таймс оставят тебя с носом. Я думал, вы пишете об искусстве и досуге. Надоело до чертиков. Знаете, Томми, один единственный графоман может внушить вам такое отвращение к поэзии, что пройдёт лет 10, прежде чем вы снова начнёте читать стихи. Холли бросила в рот ещё несколько конфет, обычно она избегала сладостей, не хотела растолстеть, помня о печальном примере собственной матери, но сейчас глотала конфеты одну за другой, всё равно настроения их уже некуда. Если верить кино и телевидению, журналистика блеск, романтика, слава. Какая ложь. У меня ведь тоже жизнь не удалась, Томми почесал за ухом. Думаете, я мечтал подметать полы? Наверное, нет, ответила она, готовая расплакаться от жалости к нему. Судьба Томи была ещё печальнее. Куда там? Я ещё мальцом был, а уже мечтал ездить на большом грузовике из тех, что возят мусор. Как представляю, что сижу в кабине, жму на кнопки, включаю гидравлику, Его голос стал мечтательным. Гляжу на мир сверху, и вся эта силища в моих руках. Я это всё во сне видел, но врачи зарубили в честую. Говорят, почки не в порядке. Так, ничего серьёзного, но водителем мне не бывать. Он опирся о щётку, глядя вдаль, и чуть заметно улыбаясь своим мыслям, наверное, представлял себя в королевской кабине мусороуборочной машины. Холли уставилась на него, не веря своим ушам. Широкое лицо Томи больше не казалось ей добрым и приятным, как она сразу не разглядела. Это было глупое лицо. Ей хотелось крикнуть: "Идиот! Я мечтала завоевать Pulitzerскую премию, а пишу всякую дрибедень, а проклятых призовых брёвнах это трагедия. Ты подметаешь мусор щёткой вместо того, чтобы жать на кнопки мусорной машины. Какое ты имеешь право сравнивать?" Но она ничего не сказала, потому что поняла, он имел право сравнивать. Несбывшаяся мечта Неважно, высокая или совсем скромная, всегда трагедия для человека, потерявшего надежду. Невозможность оказаться за рулем мусороуборочной машины, как и в неполученные пуллицеровские премии, рождает отчаяние и лишает сна, и эта мысль была самой страшной из всех, какие приходили ей в голову. Глаза Томми приняли свое обычное выражение. «Постарайтесь отвлечься, мисторн. Жизнь — это ведь как кафе». Вы заказываете абрикосы с орехами, а вам подсовывают черничные оладьи, ни орехов, ни абрикосов. Но если всё время о них думать, можно, пожалуй, и свихнуться. Куда лучше сообразить, что черника тоже вещь неплохая? Боже мой, ну и жизнь. Захламлённая комната редакции в полночь, доморощенные философы-уборщики, репортёры про пойцах, храпящие за столами. Мне уже лучше Этот разговор мне очень помог с алкоголем. Спасибо, Томми. Не из-за стыми сторон. Томми вернулся к прерванной работе, а Холли проглотила ещё одну конфету и подумала, не пройтили ли комиссию на профессиональную пригодность в качестве водителя мусороуборочной машины. Тут были свои преимущества. Работа куда чище, чем журналистика. И потом приятно осознавать, что по крайней мере один человек в Портленде будет ей смертельно завидовать. Она посмотрела на циферблат настенных часов, половина второго. Спать не хотелось. Какой смысл идти домой, валяться на кровати, глядя в потолок и чувствуя себя несчастной? Вообще-то именно этого ей и хотелось, как раз под настроение, но, конечно, это не самый лучший способ убить время. На её беду выбирать особенно не приходилось, и днём и ночью Портленд был огромной забегаловкой с круглосуточным графиком обслуживания. До отпуска оставался всего 1 день, даже меньше. Она ждала его с таким нетерпением, не строила никаких планов, хотела просто отдохнуть, отрешиться от всего, забыть о том, что в мире существуют газеты, можно сходить в кино, что-нибудь прочесть или отправиться в реабилитационный центр Бетти Форд и пройти курс лечения от жалости к себе. Она достигла опасной стадии, на которой начинались горестные размышления о собственном имени Холли Торн. Красота, нечего сказать. И как это родителей угораздило наградить ее таким ботаническим имечком? Да разве станет Пуллицеровский комитет присуждать премию женщине, имя которой больше подходит герою детских мультфильмов? Иногда по ночам так хотелось позвонить родителям и спросить, за что? Кто виноват? Плохой вкус? Глупая шутка или сознательная жестокость? Родители прожили честную трудовую жизнь, во всем себе отказывая, зато дочь получила хорошее образование. Они желают ей только добра, и для них будет тяжёлым ударом узнать, что она ненавидит своё имя. Идея дать дочери имя, которое вместе с фамилией звучало как название растения шип астралиста, казалась ему удачной и не лишённой изящества. Холли безумно любила своих стариков и надо было дойти до точки, чтобы обвинить их в собственных неудачах. Испугавшись, что не выдержит и позвонит родителям, Холли быстро повернулась к компьютеру. и нашла файл с утренними номерами американских газет. Работа над выпуском закончилась, все материалы сверстали и отправили в печать, но с помощью системы Пресса Холли могла отыскать страницу любой газеты. Шрифт на экране был мелкий, легко читались только заголовки, но при желании можно укрупнить любую часть текста. Иногда чтение сенсационной статьи, о которой публика узнает только на следующий день, поднимало ей настроение. Онаждало смутное ощущение причастности к таинству. Именно об этом мечтают юные желающие избрать карьеру журналиста. В поисках интересной статьи она пробежала глазами несколько заголовков на первой странице и нахмурилась. Большой пожар в Сент-Луисе, девять человек погибли. Причувствие войны на Ближнем Востоке, нефтяное пятно у берегов Японии, ураган и наводнение в Индии, тысячи людей остались без крова. Правительство снова повышает налоги. Она всегда знала, что газеты питаются несчастьями, катастрофами, скандалами, насилием и политическими сквозками, но сейчас эта мысль показалась ей омерзительной. Холли осознала, она не хочет быть причастной к этому. Не хочет первой узнавать отвратительные чёрные новости. Она уже собиралась выключить компьютер, как вдруг внимание привлёк заголовок: Таинственный незнакомец спасает мальчика. Со дня происшествия в Макэлбери Не прошло и двух недель, и эти четыре слова показались ей ужасно знакомыми. Охваченная любопытством, Холли дала команду укрупнить текст статьи. Рядом со статьёй располагалась фотография. Изображение было тёмным и размытым, но текст можно было прочесть. Холли ещё больше укрупнила изображение и стала просматривать первый столбец. Она пробежала глазами первую строчку и выпрямилась в кресле. Бестрашный незнакомец. о котором известно только что его зовут Джим, спас жизнь шестилетнему Николасу О'Коннору, который едва не погиб при взрыве трансформаторной будки принадлежащей компании электростанции Новой Англии. Чёрт знает что, прошептала Холли. Её пальцы забегали по клавишам компьютера, текст передвинулся вправо, и его место заняла фотография. Холли увеличивала изображение, до тех пор, пока лицо не заняло весь экран. Джим Айронхардт. Как громом поражённая, не веря собственным глазам, она застыла перед экраном компьютера. Затем возникло внезапное желание, настоящая физическая потребность, похожая на острые спазмы голода, разузнать о нём как можно больше. И она погрузилась в чтение статьи. Мальчик сидел перед домом, на тротуаре недалеко от большой трансформаторной будки, играл с машинками. Родители с крыльца наблюдали за сыном. Вдруг на улице появился незнакомый мужчина. Подбегает к Нике, прочла Холли интервью с отцом спасенного ребенка, хватает его. Я решил, какой-то маньяк хочет украсть моего сына. Схватив кричащего мальчика, незнакомец перепрыгнул через на высокую ограду на лужайку у дома О'Конноров, и в тот же миг за его спиной взорвалась линия высокого напряжения на 17 тысяч вольт. Бетонная стена трансформаторной будки, возле которой играл мальчик, разлетелась в дребезги, к небу рванул столб пламени, Незнакомец, смущённый шумным выражением признательности со стороны родителей и соседей, подоспевших к месту происшествия и видевших его смелый поступок, объяснил, что почувствовал запах горящей изоляции, услышал шипение, доносившееся из трансформаторной будки и понял, что произойдёт взрыв, так как, по его словам, он одно время работал электриком. Недовольный тем, что его сфотографировал один из очевидцев, Он решительно покинул место происшествия ещё до прибытия журналистов, объяснив, что не хочет привлекать слишком много внимания к своей персоне. Этот поразительный случай произошёл вчера вечером около 8 часов по бостонскому времени. В Портленде в этот момент было около 5. Холли взглянула на часы, стрелки показывали 2 минуты 3. Прошло меньше 9 1/2 часов. А она шла по свежему следу. У неё накопилось немало вопросов к репортёру из Glob, написавшему статью. Но в Бостоне сейчас 5 утра. Придётся подождать, пока они начнут работу. Холли закрыла файл с утренними выпусками, подождала, пока изображение газетного текста исчезнет, подключилась к гигантской информационной сети, соединённой с системой пресса, и дала компьютеру команду отыскать все статьи, опубликованные в американских газетах за последние 3 месяца, в которых на 10 слов встречалось имя Джим или слова прити на помощь, спас, жизнь и распечатать их на принтере, не повторяя информацию об одном и том же происшествии. Машина занялась выполнением этого поручения, а сама Холли схватила со стола телефонную трубку и стала обзванивать международные справочные, набирая коды 813, 213, 714 и 619. Она пыталась узнать номер телефона Джима Айренхарта, но ни один из операторов в Лос-Анджелесе «Оранжа», «Сан-Бернардино» и «Сан-Диего» не смог ей помочь. Если Джим сказал ей правду и действительно живет в Южной Калифорнии, его номера нет в телефонных справочниках. Тихо загудел лазерный принтер, выдавая первую страницу с найденным материалом. Холли подавила желание броситься к машине, выхватить лист и прочесть — Вместо этого она сосредоточила внимание на телефоне, размышляя, каким ещё способом определить адрес Джима Айренхарта, живущего в части Калифорнии, которую местные жители называют Южная Земля. Несколько лет назад она бы просто связалась с компьютерной системой Калифорнийского департамента автотранспорта и за скромную плату получила адрес любого владельца водительских прав, зарегистрированных в штате. Но после убийства актрисы Ребекки Шеффер совершённого свикнувшимся фанатом, который получил сведения о своей жертве именно таким способом, вышел новый закон, ограничивающий доступ к информации департамента. Будь Холли закоренелым компьютерным вором, искушённым в различных хитростях, она бы добралась до их картотеки, несмотря на все системы защиты или проникла в банк данных страхового агентства, где наверняка хранится информация об Айренхарте. Она знавала репортёров, которые совершенствовали своё компьютерное мастерство как раз для подобных целей. Но сама всегда действовала в рамках закона и никогда не прибегала к обману. Вот поэтому тебе и приходится писать о таких увлекательных вещах, как награждение призовым бревном, уныло подумала она. Ломая голову, как решить эту задачу, Холли направилась в буфет и, опустив в автомат монету, получила чашку горького, как желчь кофе. Сморщилась, но выпила: до утра далеко, нужно взбодриться. Налила ещё одну чашку и пошла к себе в комнату. Принтер молчал. Она сгребла пачку лежащих возле него страниц и уселась за стол. Компьютер выдал ей внушительную кипу статей, в которых на протяжении десятка слов встречалось имя Джим или слова прити на помощь, спаз жизнь. Она быстро их пересчитала, вышло 29. Самой первой лежала статья из Chicago Sun Times. Первая строка гласила: "Житель Oak Park Джим Фостер спаз жизнь десяткам бездомных кошек". Холли скомкала лист бумаги и бросила в мусорную корзину. Глаза впились в следующую страницу. Статья из Филадельфия Инкуайер сообщала джим Пилсбури, выступающий за Филлис Спас свой клуб от унизительного поражения в матче бейсбольных команд. Лист полетел в корзину, а Холли уже пробегала глазами третью статью. Ей оказалась рецензия на фильм, и Холли не стала терять время на поиски упоминания о Джиме. Четвёртая страница рассказывала о писателе Джими Харрисоне, пятая поведала любопытную историю о находчивом политике из Нью-Джерси, спасшим жизнь крупному мафиозо. Оба сидели в баре за кружкой пива, как вдруг крестный отец едва не погиб, подавившись перченой сосиской. К счастью, политик не растерялся, надавил бедняге на живот, и всё закончилось благополучно. Сосиска называлась "Тонкий Джим". Она уже стала беспокоиться, что все её усилия окажутся напрасными, Но шестая статья из Houston Chronicle подействовала на неё лучше всякого кофе. Широко раскрыв глаза, Холли прочла: Женщина спасена от мести мужа. 14 июля Аманда Каттер, выигравшая долгий бракоразводный процесс, едва не погибла от руки своего бывшего мужа Космо. Узнав о решении суда, Космо Каттер впал в ярость и дважды выстрелил в Аманду, встретив её в районе River Oaks. Но к счастью промахнулся и был схвачен и обезоружен случайным прохожим, который, по словам потерпевшей, словно вырос из-под земли. Незнакомец, сообщив только то, что его зовут Джим, испарился в сыром воздухе вечерних Хьюстона, прежде чем на место происшествия прибыла полиция. Похоже, что его появление оставило неизгладимый след в душе спасённой им женщины. Молодая, привлекательная Аманда живописала своего героя следующими словами: "Красивый" весь из мускулов, настоящий супермен, какие бывают только в кино, а глаза синие, мечтательные. В голове у Холли возник живой образ Джима Айренхарта. Она так ясно помнила взгляд его ярко-синих глаз, как будто они виделись только вчера. Она бы не назвала глаза Джима мечтательными, хотя без сомнения, такой поразительной чистоты и магической притягательности ей раньше встречать не приходилось. Хотя нет, они действительно мечтательные. Ей не хотелось думать о том, как встретив Джима, она вдруг смутилась и почувствовала себя маленькой девчонкой, но себя не обманишь. Холли вспомнила нечеловеческий холод во взгляде Джима, когда глаза их впервые встретились, и удивительное тепло его улыбки. Седьмая статья описывала ещё одного скромного Джима, который вместо того, чтобы принимать поздравления, выслушивать благодарности и купаться в лучах заслуженной славы, Незаметно скрылся сразу после того, как спас из горящего дома 30-летнюю Кармен Диаз. Случай произошел в Майами 5 июля. Очевидцы запомнили голубые глаза. Просмотрев 22 оставшиеся статьи, Холли обнаружила две, где речь шла об Айронхарте, хотя в обоих случаях упоминалось только имя. 21 июня в Гарлеме четверо подростков из местной молодежной группировки едва не сбросили Тадеуша Джонсона с крыши восьмиэтажного дома. Таким путем с ним хотели рассчитаться за отказ участвовать в торговле наркотиками. Неожиданная помощь пришла в лице синеглазого мужчины, который провел серию приемов Тай Квон До, мгновенно разбросав и обезвредив нападавших. «Как Бэтмен, только без смешного костюма», рассказывал Тадеуш, репортеру из Daily News, а двумя неделями раньше еще один синеглазый Джим, непонятно как оказавшийся возле дома калифорнийца Луиса Андретти, который собирался чинить трубу в подвале, Посоветовал тому не спешить с работой. Сказал, что под домом поселилось семейство гремучек. Читала Холли рассказ Андретти. Агенты из санинспекции, обследовавшие дом с помощью галогенной лампы, обнаружили не просто змеиный выводок, а нечто такое, что может присниться только в страшном сне. Они извлекли из подвала сорок одну гремучую змею. «Одного не могу понять», — удивлялся Андретти. «Как этот парень узнал о змеях? Я прожил здесь столько лет и ничего не замечал». Теперь Холли знала о четырёх эпизодах из биографии Джима Айронхарта. Не считая спасения Ники О'Коннора в Бостоне и Билли Дженкинса в Портленде, все шесть случаев произошли после 1 июня. Она повернулась к компьютеру и дала машине новое задание провести точно такой же поиск, включая предшествующие месяцы март, апрель, май. Надо выпить ещё кофе. Холли встала и пошла в буфет. Только сейчас она заметила, что место Джорджа Финтла опустело. Старик всё-таки проснулся и потащился домой. Холли не слышала, как он уходил, Томми тоже покинул комнату. Она была одна. Холли отхлебнула глоток кофе, отметив, что напиток не так уж плох, по крайней мере, лучше, чем в первый раз. Конечно, кофе ничуть не изменился, но две предыдущие чашки заглушили все вкусовые ощущения. Компьютер справился с заданием. и выдал 11 статей, опубликованных в различных газетах с марта по май. Однако, просмотрев новую стопку листов, Холли заинтересовалась лишь одной. 15 мая в Атлантиде в момент вооружённого ограбления хозяйственного магазина на сцене появился синеглазый Джим. Он застрелил грабителя Нормана Ринка, намеревавшегося убить двух покупателей молодого мужчину Сэма Ньюсама и его пятилетнюю дочь, накачавшись наркотиками и потеряв всякий рассудок. Ринг уже успел застрелить продавца и двух других покупателей, причём сделал это просто так, от ничего делать. Покончив с Рингом и убедившись, что с Ньюсами всё в порядке, Джим исчез, не дождавшись приезда полицейских. Рядом публиковалась размытая фотография мужественного спасителя, её получили при помощи установленной в магазине телекамеры. Вторая фотография за всё время. Изображение никуда не годилось, но Холлем мгновенно узнала Джима Айронхарта. Некоторые детали этого происшествия выбили её из колеи. Допустим, Айронхард обладает экстрасенсорными способностями, поразительным даром предвидеть фатальные случаи и возможностью вмешиваться в ход событий, предотвращая неминуемую трагедию. Но тогда почему он не появился в магазине на несколько минут раньше? Продавец и покупатели остались бы живы. Почему он спас Ньюсумов и позволил другим людям умереть? Но ещё больше её потрясло то, как Джим расправился с Ринком. Он всадил в грабителя четыре заряда из дробовика 12 калибра, а затем, хотя Ринк был уже мёртв, перезарядил ружьё и выстрелил в труп ещё четыре раза. Он был в такой ярости, рассказывал Ньюсом, лицо красное в поту, на висках и на лбу жилы вздулись, в глазах слёзы от жуткого зрелища. Потом Шим попросил прощения за то, что так жестоко вёл себя на глазах у маленькой Эми Ньюсом, сказав в своё оправдание, что подонки вроде Ринка, убивающие невинных людей, приводят его в бешенство. Ньюсом сказал репортёру: "Он спас нам жизнь, мы благодарны ему, но он был страшен, почти так же страшен, как Ринг". Сообразив, что в некоторых случаях Айренхард мог и не называть своего имени, Холли занялась поиском статей а опубликованных за последние полгода, отбирая из них те, где рядом со словами прийти на помощь и спас жизнь попадалось слово синие. А она заметила, что многие свидетели путались в описании его внешности, но зато почти все помнили удивительно синие глаза. Холли выпила кофе, подошла к принтеру. Машина гудела и одну за другой выдавала новые страницы. Холли хватала очередной лист, пробегала глазами текст, комкала, швыряла бумажный шарик в корзину. Илли погружалась в чтение рассказа о еще одном поразительном происшествии. Компьютер нашел четыре статьи, в которых без сомнения говорилось о Джиме Айронхарте, хотя ни в одной из них его имя не упоминалось. Холли дала команду компьютеру искать фамилию Айронхарт в американских газетах, вышедших за последние полгода. В ожидании ответа она принялась разбирать полученные материалы, составила список людей, спасенных Джимом Айронхартом, включив четыре последних случая и расположив имена в хронологической последовательности, она выписала возраст, место, где случилось происшествие, и вид смерти, от которой испали этих людей. Внимательно просмотрела список, сделав несколько пометок в местах, привлёкших её внимание. В это время компьютер завершил работу над последним заданием, и Холли всё отложила в сторону. Она встала с кресла, чтобы подойти к лазерному принтеру, И застыла с удивлением, обнаружив, что ни одна в комнате. Три репортёра и редактор сидели на своих местах. Все они отличались привычкой начинать работу с позаранку. Хенк Хокинс, редактор экономического отдела, вообще любил приходить к открытию финансовых рынков на восточном побережье. Она и не заметила, как они здесь очутились. Двое обменивались анекдотами и громко смеялись. Хокинс разговаривал по телефону, но всё это время Холли их не слышала. Она посмотрела на часы 10 минут седьмого. Сквозь стекло окна в комнату пробивался серый утренний свет. Ночь отсхлынула, уступая дорогу новому дню. Хволи посмотрела на стол и удивилась, сосчитав пустые чашки из-под кофе. На две чашки больше, чем она думала. Отчаяние прошло. Она никогда не чувствовала себя так хорошо, лучше, чем за последние дни, недели, годы. В ней снова проснулся дух настоящего репортёра. Она подошла к лазерному принтеру, собрала оставшиеся листы и вернулась к столу. Похоже, пресса не баловала Айренхартов вниманием. За последние полгода эта фамилия упоминалась в газетах всего 5 раз. Кевин Айренхард, Буффало, штат Нью-Йорк, сенатор штата, выставил свою кандидатуру на пост губернатора. Анна Денис Айренхард, Бокаратаун, Флорида, обнаружила в своей спальне живого аллигатора. Лора Айренхард, Лос-Анджелес, Калифорния, композитор. Выделен на академическую премию за лучшую песню года Валерий Айренхард с Cedar Rapids, Айова, родила четверых малышей. Последним в списке шёл Джим Айренхард. Холли взглянула на название газеты. Статья была напечатана в апрельском номере Orange County Register за 10-е число и представляла собой один из вариантов сообщения, опубликованного во всеми газетами штата. Компьютер выбрал только эту статью, поскольку Холли дала команду не печатать материалы разных газет, посвящённых одному событию. Холли посмотрела на выходные данные: Laguna Niguel, Калифорния, Южная Калифорния, Южная земля. Фотографии не было, но автор статьи описывал синие глаза и густые каштановые волосы. Без всякого сомнения, это и её Джим Айронхардт. Холли не испытывала удивления от того, что в конце концов нашла Джима. Она не сомневалась, что рано или поздно сумеет сделать это. Но содержание статьи, в которой шла речь о Джиме Айренхарте, поразило её в самое сердце. Она предполагала прочесть ещё одну историю о чьём-нибудь чудесном спасении из объятий смерти и застыла с открытым ртом, глядя на заголовок: "Лотерейный выигрыш 6 миллионов достаётся жителю Лагуны Нигер".